Глава вторая. Феллиса. Я проснулась от дикого грохота в коридоре. «Где мой сын? Где он? Эта паршивка убила его? Убила? Я доберусь до неё!» Голос мамы доносился с первого этажа, но я понимала, что она направляется к моей комнате. Я спрыгнула с кровати и заперла дверь на замок. Дыхание участилось. «Голос мамы» Господи, как же мне страшно, когда такое происходит. Я стояла спиной к двери, опершись на деревянное платно и навострив уши. Тишина. Я найду тебя, послышался шёпот из замученной скважины. Отбежав в сторону, я быстро подошла к балконной двери, открыла её и, воспользовавшись перилами, вылезла на крышу. Я часто так делала во время маминых приступов. Наверху было безопасно и спокойно. Именно здесь я ощущала полное умиротворение, усевшись на край, посмотрела на небо. Через пару часов начнёт светать. Чёрт, отличное начало дня. Кто бы только знал, как мне плохо. Я привыкла к Франции. Всей душой люблю эту страну. что угодно отдала бы лишь бы вернуться. Но отец считает, выпускной класс я должна закончить именно в Рябовске. В этом доме жил дедушка. Именно сюда я приезжала каждую осень на каникулы. Тогда я любила город. Вот только один год дёнаш отбил всё желание тут находиться. Мало того, что мне нужно учиться вместе, который я теперь ненавижу, Да ещё и жить надо с матерью-психопаткой. Наверное, так нельзя говорить, но она у меня в печёнках сидит. Сволочь. Испаганила моё детство, буквально убила мою психику к чертям и продолжает это делать. И почему папа вытащил её из лечебницы, не понимаю. Доктора уверяли, что с ней всё хорошо. Ага, конечно. Именно поэтому она носится по дому и говорит, что её зовут вовсе не Анастасия, а Амалия. Но ну, а я, видите ли, грохнула её грёбаного сына. Ей поставили диагноз: диссоциативное расстройство идентичности. Если простыми словами раздвоение личности. У неё поехала кукушка, когда я была совсем маленькая, и с тех пор я терплю её бред. Порой хочется просто застрелиться. Фелиса, ты на крыше сидишь? Я узнаю этот голос. Никита, мой личный телохранитель. Он русский, впрочем, меня это не удивляет, так как Рябовское единственное место в мире, где пересекаются все национальности. Если честно, он меня порой подбешивает. Его работа охранять меня, а он зачастую лезет не в своё дело, будто я обязана ему что-то рассказывать. «Ты меня караулишь?» Я услышал грохот в доме. «Что случилось?» «А ты разве не в курсе?» Мамаша снова слетела с катушек. Я посмотрела вниз. Никита нахмурился. Он никогда не одобрял моё отношение к ней. Мол, какая бы она ни была, всё-таки не чужой человек. Сует нос не в своё дело. «Лиса, может, ей помощь нужна?» Никита запаниковал и рванул в дом. "Стоять", крикнула я и начала слезать с крыши. Он замер и обернулся. Я медленно спускалась, стараясь не упасть. Никита подошёл ко мне и, взяв за талию, помог приземлиться. Я пристально посмотрела ему в глаза. Никита довольно высокий, но по сравнению со мной любой человек будет высоким. Хоть лицом я и удалась, но рост уж очень меня подвёл. Гребаные сто шестьдесят сантиметров. Ты сейчас вернёшься к себе, ляжешь в кровать, захлопнешь глазки и перестанешь лезть в нашу жизнь, понял? Лиса, почему ты такая жестокая? Никита попятился и злобно уставился на меня. Она же мама твоя, ей плохо. Она разве виновата, что болеет? Неужели тебе её ни капли не жаль? Я сказала, закрой рот и иди к себе. Ты не имеешь права что-то предъявлять. Ещё хоть раз влезёшь в мою жизнь, скажу отцу, и он вышвырнет тебя как пса под заборного, обратно в твою Россию. За собой следи лучше. Я обошла Никиту и направилась в дом. И зачем мне нужен телохранитель? Никакой от него пользы. Настолько нудный, что хочется облеваться. Я прекрасно жила во Франции без всяких охранников. Но Рибовский другое дело. Шотл считается самым богатым районом города. Здесь у всех есть личные секьюрити, иначе велика вероятность, что сюда могут пробраться мерзкие крысы из Алегре. Даже боюсь представить, что там творится. Половина её жителей жалкие людюшки, которые когда-то своими же руками угробили себе жизнь. Ну не идиоты ли? Я считаю, именно такой жизни они и заслуживают. Собрать бы их всех и сжечь. Какой толк от того, что они скитаются, да ещё и разносят инфекции? Жаль, что этим никто не может заняться. Точнее, никто не хочет, ведь уже долгие годы Аллегрия — своего рода тюрьма. Я вошла в дом и увидела, что мать лежит на диване и сопит в подушку. И так каждый раз. Её переключение длится недолго. Правда, она потом ничего не помнит, а я запоминаю каждую деталь, и от этого только хуже. На кухне я взяла запасную ключ и от своей комнаты открыла её и залезла в кровать. До звонка будильника ещё три часа. Просто усну и представлю, что это был сон. Представлю, что нет у меня матери-психопатки. А любимый дедушка вовсе не умирал, а уехал далеко-далеко. И папа рядом. И я во Франции, в своей родной школе. И мне не придётся завтра видеть Терри и Эда, ведь они учатся именно в том заведении, в которое меня засунул отец. Я снова представляю свою прошлую жизнь, ведь то, что происходит в настоящем, попросто заставляет изнывать от боли. Солнце медленно поднималось, чтобы залить весь город светом. Небо окрасилось розово-фиолетовым. Бозльник начал выводить бесконечную трескотню, но Фелиса не шелохнулась, не желая вставать. Ладно, лиса. Голову выше и разнеси этот город. Ты точно можешь. Наконец она встала с кровати и подошла к зеркалу. Светлые волосы растрепались, но несмотря на лёгкую небрежность, лиса всё равно выглядела прекрасно. Этот ублюдок когда-нибудь ответит за то, что сделал, тихо проронила Фелиса и пронзительно посмотрела в синие глаза в отражении. Она зашла в гардеробную, достала из шкафа чёрное расклёшенное платье длиной выше колен, гольфы и туфли на каблуках. После всех утренних процедур по уходу за собой Фелиса направилась к бассейну и проплыла несколько кругов, а затем побежала одеваться. Накрутив волосы и сделав макияж, она опять взглянула на себя в зеркало и улыбнулась. Лиса, ты будешь завтракать? Дверь в комнату открылась. На пороге топталась женщина лет 40. Она выглядела с лёгкой помятой. Закрой дверь, ответила Филиса, не поворачиваясь. Мать нахмурилась, но выполнила приказ дочери. Телефон Филисы завибрировал, она ответила на звонок. Да, Пополь. Привет, как ты? Лесёнок, доброе утро. Всё хорошо. У тебя первый учебный день сегодня, в честь чего я отправил тебе подарок. Курьер должен подвезти днём. Лесьра расплылась в улыбке и вздохнула. Я скучаю, пап. Если честно, совершенно не хочется никуда идти. Я мечтаю вернуться во Францию. Филис, давай не будем об этом. Я тебе уже всё сказал по этому поводу. Я не понимаю, откуда у тебя взялась такая неприязнь к городу. Ты всегда любила к дедушке ездить. У тебя и друзья здесь были. Что случилось? Фелиса сглотнула подступившее к горлу ком. Она никогда не рассказывала родителям о том, почему больше не желает приезжать в Рыбовске. То была темна, покрытая мраком Лиса решила сохранить этот секрет и ничего не вспоминать, но вы невозможно не вспоминать, если тебе приходится жить в этом городе и каждый день видеть бывшего друга и его омерзительного брата. Ничего не случилось. Просто мне перестала нравиться здешняя атмосфера. Мне тяжело находиться в доме, воспоминания о дедушке давят. Отец тоже вздохнул и несколько секунд молчал, пытаясь подобрать слова. Доченька, нужно жить дальше. Прошло уже полгода. Дедушка бы не хотел, чтобы ты без конца вспоминала прошлое, понимаешь? Я уверен, что он смотрит на тебя с неба и говорит все слова, которые всегда повторял тебе. Помнишь? Филлис и кивнула. Лисёнок, не будь хлюздюком. Вот. Молодец, что не забыла, засмеявшись, ответила отец. А теперь иди на учёбу и не подводи с оценками, умоляю. Мы с мамой надеемся на твой красный аттестат. Будет сделано. Удачного дня, пап. Лиса дала отбой, взяла сумку и побрěla на первый этаж. Мама была непритязательной женщиной. И пусть в доме имелась прислуга, но готовить она любила и сама. Именно поэтому часто хозяйничала на кухне вместе с домработницей, а потом приглашала её и телохранителя Лисы на завтрак. Вот и теперь Филлис обнаружила, что мама Никиты и домработница сидят за столом и что-то с интересом обсуждают. Она остановилась и посмотрела на них, подняв бровь. "Доброе утро, Лис", поздоровался телохранитель. Тот самый, которого Лиса так ненавидела за любопытство. Доченька, садись и по завтракай, а то у тебя день тяжёлый будет. Мам, а чего ты сюда всю охрану не притащила? Консьержа, садовника. Давай собери здесь всех нищебродов. Глаза матери моментально расширились, а Никита и вовсе подавился кофе после услышанного. Лиса Зачем ты так? Они тоже люди, воскликнула мать. Елиса подошла к столу и с отвращением прищурилась. "Для прислуги есть отдельный домик, пусть там и сидят. А здесь они должны выполнять работу. Это особняк дедушки, он переписал недвижимость на меня, и я не потерплю, чтобы со мной за одним столом сидела прислуга", прошептала Лиса и сразу перевела взгляд на Никиту. А его тут вообще быть не должно. Встань. Никита тут же подчинился и посмотрел на Фелису. Твоя работа таскаться со мной везде и охранять. Сюда зачем припёрся? Извини. Никита развернулся и зашагал к выходу. Лиса уставилась на домработницу. Та опустила глаза. Анастасия, я приду убирать дом после ухода Фелисы. Домработница тоже встала из-за стола и последовала примеру Никиты. Мать посмотрела на Фелису и тяжело вздохнула. Что за агрессия? Почему ты так себя ведёшь? Замолчи, выкрикнула дочь. Тебя это волновать не должно. Хватает того, что ты мне истрепала все нервы. Мать скомкала в руке салфетку, которой вытирала губы. На её глаза навернулись слёзы. Она схвернула салфетку прочь и бросилась к двери, наверняка собралась побежать на второй этаж. "Плачешь? А ведь я должна плакать, а не ты", выкрикнула Лиса и кинулась к выходу. У ворот её ждал Никита. Он стоял у чёрной машины и наблюдал, как Лиса приближается к нему. Распахнул для неё дверь автомобиля, сел за руль и нажал на газ. Ехать нужно было минут 20. Всё это время краем глаза телохранитель поглядывал на пассажирку в зеркало заднего вида. Ты прекрасно сегодня выглядишь, выпалил он, нарушив гнетущую тишину и пытаясь задобрить лису. Смотри, с лунями машину не затопи. Никита резко затормозил на обочине, обернулся и устремил взор зелёных глаз на лису. Фелиса Ты вообще можешь быть хоть когда-нибудь нормальным человеком? Я работаю над тебя уже долго и знаю, что ты не такая, кого ты строишь из себя. Откуда этот пафос и необоснованная агрессия к окружающим? Лиса слегка приподнялась на сиденье и грозным посмотрела ему в глаза. То, что ты влюбился в меня, я знаю давно, но это не значит, будто ты имеешь право высказывать своё мнение и пытаться что-то из меня вытянуть. Я тебе уже говорила, что мне не составит труда тебя уволить. Пока я добрая, лучше молчи и выполняй работу. Ах, усмехнулся Никита. Значит, ты добрая. Ладно, спасибо за вашу доброту, Сударыня. Вы столь великодушны, просто нет слов. Никита отвернулся и снова нажал на газ. Лиза откинулась на сиденье. Через несколько минут машина подъехала к лицею. «Заберёшь меня через пять часов». «И не опаздывай», — приказала она, и лёгкой походкой направилась к главному зданию. Лицей Гринберг представлял из себя огромный учебный центр, состоящий из нескольких корпусов с красиво выстриженным вокруг газоном. Здесь были созданы все условия для обучения детей богатых родителей. Интересные дисциплины, качественная еда, как в лучших ресторанах, спа. кинотеатр для просмотра научных фильмов. Учитывая то, что Орса, страна, чья столица является Рибовские, уже давно стала пристанищем для людей всевозможных национальностей, ничего удивительного не было в том, что в этом лицее учились студенты с разных концов света. Во Франции Лиса ходила в обычную школу. Родители не хотели баловать дочь, считали, что она должна привыкать к небогатой среде. Но потом отец мнение поменял и отправил её на учёбу туда, где она могла бы получить максимальное количество знаний. На улице Фелиса высокомерно оглядывало учеников. Если в прежней школе она была звездой, где её восхищались и её боготворили, то в этих стенах случилась совсем другая история. Тут учились либо такие же, как и она, либо в разы богаче. Так что удивить кого-то оказалось практически невозможно. Блуждая по длинным коридорам, Лиса, в конце концов, нашла нужную аудиторию. Новые одноклассники повернулись и уставились на неё. Девчонки сразу начали перешёптываться, а парни внимательно наблюдали за её действиями. Почти все парты оказались заняты, и она села за последнюю. В кабинет вошёл статный преподаватель лет шестидесяти. На нём был элегантный серый костюм. Я приветствую вас, мои дорогие. Очень рад вас видеть. Надеюсь, вы отдохнули и готовы приложить все усилия для того, чтобы хорошо окончить этот год. Меня зовут мистер Янг, для тех, кто не знает. Преподаватель посмотрел на Фелису и слегка улыбнулся. У нас появилась новенькая. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, Меня зовут Фелиса Бенуа, сказала она, встав из-за парты. Очень приятно, Фелиса. Надеюсь, вам понравится в нашем лицее. Дверь распахнулась, и в класс поспешно вбежала высокая девушка с огненно-рыжими волосами. Фелиса удивлённо приоткрыла рот. Господи, только не это. Нет. Конси, ты почему опаздываешь? воскликнул классный руководитель. «Мистер Янг, простите, пожалуйста, быстрее проходи». Девушка поторопилась к своему месту. По пути, пока учитель отвернулся, она чмокнула в губы какого-то парня, что ещё больше озадачило Фелису. Преподаватель что-то долго разглядывала в журнале, а потом внимательно оглядел учеников. «Странно, кого-то не хватает. Где ты, Риэль?» Лиса начала нервно стучать пальцами по парте. Ребята переглянулись. «Он вроде выбыл уже», — ответил какой-то ученик. «Это ещё почему?» «Вы не в курсе? У него погибли родители и брат, а сам он пропал без вести. И не так давно. Никто не знает, где он», — пискнула одноклассница. Фелиса в упор посмотрела на девчонку, которая выдала эту информацию. По спине лисы побежали мурашки, а в душе что-то оборвалось.